Глава семнадцатая. Незримое событие в Илеоне. Я встретился с голубыми глазами Урсулы. Радос разговор не начинал, смотря в окно. «Если желаете поговорить, можешь забыть о моем присутствии. Я сотни лет смотрел на жизни своих апостолов», — произнес он. «Благодарю, просто...» «Должна сказать, я поражена происходящим. Эйгон мог бы и раньше рассказать такую интересную вещь», сказала Урсула со слышимой обидой. «Извини, боялся реакции». «И все же, что за магия у тебя? Теперь-то скажешь, Михаэль». «Я ищу и Эйгон. Слияние душ, а не вселение в чужое тело». Хотя исходного Эйгона ты вовсе не знала. Поправил я. Можешь звать меня как хочешь. И что же? Контроль гравитонов. Выпущенные мной снаряды наносят такой катастрофический урон, потому что то, что должно весить 10 грамм, начинает весить сотни-две. Я же напрямую плачу энергией. Ого, поделишься? Вот не знаю, что сказать. Считаю, что им не нужна эта магия. Особенно в свете того, что аномалия будет разрушена, и к толпе гравитонных магов на ядре отнесутся с предельной настороженностью. «Дорогая, я доверяю вам!» Открыл многое. Начал я осторожно, и Урсула печально вздохнула, поняв мой ответ но без хмурого выражения, да как он может не отдать. Зачем вам эта магия теперь? Она слишком опасна и нацелена именно на людей, на зачистку и использование сверхпрочного оружия ближнего боя. Она считается очень опасной но при этом против прочных герметичных щитов или хорошей изоляции резко теряет в эффективности, к тому же ядро тяжеловесное. «Да, мы заметили!» — проворчала Урсула. «Тяжелое ядро и...» «Жаль, я тебя поняла. Надеюсь, в итоге передумаешь. Давить не буду. Не волнуйся». А какую еще специфичную магию ты знаешь? Многое в виде фундаментальных теорий я и так вам уже отдал. Больше ничего специфичного, чего бы не было у вас. Ни магию времени, ни созидания не знаю. Я немного приврал. Магия древних тоже не совсем для людей. Зачем они им сейчас? Ты раскрыл им многое, но все же не хочешь давать эту магию. С интересом спросил Радос при помощи телепатии. Гравитонка страшна, эффективна при использовании с ядрами и... Не представляю, сколько людей тогда может умереть, если они сейчас быстро сделают пару отрядов гравитонных магов. «Магию древних, если честно, скорее попросту лень передавать, ведь это долго, муторно и не очень им нужно, а вот это по той же причине, что мы не раскрываем свои планы», — продолжил за меня Радос. «Это может слишком нарушить баланс». Ведь они все еще не знают, какую силу эта магия обретет, благодаря ядру на высших уровнях. Но, будь уверен, она раздражена этим отказом. Вместе с тем она тебя любит. Наверняка попробует взять на измор просьбами. Может, я и сдамся, но не сейчас, слишком много всего. Вздохнул про себя. «Отдавать не хочется, но придется». «Есть виды магии, что просто опасно выпускать в мире. Я понимаю Эйгона», — поддержал меня Радос уже официально. «Так забытая вами магия разума». «Полагаю, вы ее не передадите?» — спросила Урсула осторожно, и Радос качнул головой. Эта магия действительно сложна и требует много практики, которая опасна для ее объектов. Но представь себе мир, где для допроса достаточно изучить глубинное чтение памяти, где тебе могут заблокировать память и даже в какой-то мере подделать, навязать какую-то идею. Если этим обладает кто-то один, это путь к власти, медленно сказала Урсула. Если все, совсем иной подход к проверке людей, защите информации и бесконечной возможности начать размениваться шпионами и диверсантами. Разум человека тоже может не выдержать. Подделку чего-то можно заметить. Но ты права, это страшный источник головной боли для спецслужб государств, и будь вы более мирной империей, такое еще можно было бы контролировать. Но вы слишком воинственные, уж простите за прямоту, что магия разума, что гравитонная, накалят обстановку с новой силой. Урсула нехотя согласилась. Я же не стал говорить, что в моей империи сертифицированных магов разума хватает. Но да, раздел ограниченный и тщательно контролируемый. И все же это лишь боевая сила. Может, когда закончим с основной проблемой? Добавил я. Урсула осталась недовольна формулировкой «давай потом к этому вернемся», но согласилась. Мы прибыли к Ангару в Преден, куда притащили мой кораблик. «Призрак! Разблокировка!» — произнес я на диалекте империи. На самом деле компьютерная система корабля просто так эту команду не восприняла бы. Ключ я не вытаскивал, чтобы не начали думать, что я еще что-то в душе прячу. Но это сделал сам призрак. Много огоньков тут же засветилось. Зажглись рабочие фрагменты высококачественного экрана кабины пилота. «Вот так просто!» — усмехнулся Эрхард. «Наши инженеры бились над задачей все это время. Системы защиты поразительные. На нем что-то ценное осталось. Левитан уверяют, что кое-что из списка, что ты назвал украденным с корабля, Они не брали. Например, плазменную винтовку, сбившую их разведчика. <къем> промашка. Тогда призрак видео генерировал, подправив, а потом убегал уже без нее. Несостыковка. Верно. На самом деле в комплект этого корабля входит разведывательный дрон. Не придумал я ничего другого. Продвинутые сенсоры засекли скрытника, и я использовал его оружие, после чего отправил искать разломы, настроив управление на мой коммуникатор. К сожалению, в первом же осколке его уничтожил монстр. И да, это выкупленный разведчик военного образца. У меня нет ни тех процессов производства композитов и сплавов. Не схемы АМ-реактора или щитов. Устройство плазменной пушки я знал в общих принципах и довел сам, смешав с вашими технологиями. — Жаль, и все же, тут есть что посмотреть, — проговорил прибывший Саммаэль, изучавший корабль. Похоже, поверили. — Вроде этого, — весело хмыкнул я и вывел на голопроекторе в кают-компании карту империи а потом стал уменьшать масштаб саммаэль аж пошатнулся уперевшись рукой в стену вселенная велика действительно велика воистину даже тон патриарха мебиус немного охрип мы многого достигли теперь требуется все это сохранить и приумножить весть о возвращении Четверки просочилась. Владыка Радос, можете ли выступить перед людьми? Само собой, кивнул он. Хотел вас спросить, как остальные дома смотрят на приобретение вами портальной технологии. Наверняка они связали наше возвращение с созданием рабочего прототипа. Вы правы. К счастью, к нам на почве военного успеха и создания этой технологии переходит много людей. Теперь уже четыре великих дома, вбирающих многие осколки четырех рухнувших. Против нас формируется коалиция, пытается помешать. Пойдут ли на войну, не знаем. Однако их обязательная минимальная цель, «Сделать технологию общедоступной! Вы нам поможете!» Радос задумчиво смотрел на присутствующих патриархов сильнейших великих домов. «Я не буду начинать войну за вас!» – медленно сказал он. «Но если нападут на тех, кто помог нам, я и Ирис обязательно выступим на вашей стороне!» Мы не хотим видеть войну между людьми, особенно в таких условиях. Не будете поддерживать силовой захват остальных, с удовлетворенной улыбкой кивнул Самаэль. Этого достаточно, время играет нам на руку. Будем благодарны, если вы просто потребуете мира и восстановления людей после бойни. А вот много ли у нас времени, неизвестно. Мы с Радосом забрали немного нужного оборудования и вернулись на горную виллу, где три столь разные женщины пили чай с пироженками. Ирис неторопливо и грациозно. Луиза то и дело поглядывала в планшет и облизывала пальцы. София опрятно, но без напряженности. — Чувствую, нужно запастись таблетками от головной боли, — пробормотала она, увидев меня. — Ирис рассказала нам о прошлом. — Удивительные у нас истоки. — Расскажу еще, — благосклонно кивнула упомянутая богиня. — Но перейдем к делам. Так или иначе, прежде чем в полной мере заняться исследовательской работой, пришлось решать множество мелочей. Дома требовали ткача, и Илеон вновь становился полярным. Придерживавшиеся ранее нейтралитета независимое старшее либо выбирали примкнуть к выжившим титанам, что пусть и измотан войной, зато подмяли много ресурсов и людей, бывших великих домов. Другие решили, что перспективнее оставшиеся более мелкие великие дома, с которыми я взаимодействовал то редко, вроде Абрин, Эркерт, Свенсон и Авадье и других, что даже не располагали особыми земельными территориями с разломами. Их было достаточно много, и они давно не вели крупных войн. И в купе с сильнейшими старшими домами, что при победе стали бы великими, намеревались сохранить совет, не позволив слишком возвыситься четверке из Винтер, Мебиус, Ауэр и Рифтин. К счастью, мне это малоинтересно, лишь бы не пострадала семья. Мы продолжили работу. Способности Софии Оценили, хотя пока она больше изучала тему. Часы полетели, работа головой отнимала много сил. И мы делали перерывы на разговоры о прошлом. Например, об истории их империи. Где-то в Леоне обычный загородный домик. Черноволосая девушка сидела за небольшим письменным столом, надев наушники с музыкой и уткнувшись в документы. Она пыталась помочь хоть чем-то и заодно отвлечься. Кейт Левитан, младшая сестра Эльзы, уступающая той лишь пару месяцев возраста. У Гастона было две жены. Хотя, если Хельгу все знали, то вот ее мать, слабый архимаг, всегда оставалась в тени. Эльзу она считала отчасти предательницей, из-за которой к тому же стали более жестоко обращаться с ней, воспитывая верность семье, но и завидовала. Но сейчас она хотела помочь хоть чем-то, терпящему крушение дому Левитан. Отец сдался, надеялся остаться как Ауэр хотя бы старшим домом. Но пока всего их былого могущества хватало только избежать казни. Слишком большая потеря ценной крови для Элеона останавливала лишь это. Ее спрятали на всякий случай, в конце концов, Оставшаяся на свободе верхушка дома не потянет за собой молодое поколение. Девушка уже была боевым магом и с поддельной личностью могла бы выжить, если бы события развивались худшим образом. Неожиданно раздался звонок с неизвестного номера. «Кейт, мое имя Адам Смит, я один из агентов вашего дома. Пересылаю код подтверждения». В системе сообщений звонка тут же высветился код, подтверждающий личность говорившего. «Слушаю вас, агент, где вы пропадали последний цикл?» — серьезно спросила она, увидев информацию. «Мне требовалось незаметно связаться с патриархом. Он поручил мне задание, но при отступлении я был ранен и не могу выполнить задачу в срок». «Вы имеете необходимый уровень допуска и в данный момент скрываетесь. Как вы проникли в карцер, где держат патриархов?» нахмурилась Кейт. «Детальный план слишком сложен, скажу лишь, что у нас есть союзники и покажу это». Еще пришло несколько схем с пояснениями. Вам требуется установить особое устройство в серверном кластере Магического Исследовательского Института при Совете. Оно содержит вирус, который поможет удалить некоторые компрометирующие данные из их сети. Если этого не выполнить, дом Левитан гарантированно будет уничтожен. Вы справитесь? Ваш отец ставил под сомнение вашу кандидатуру в свое время. Это очень... Справлюсь!» По спине девушки пробежал холодок. Даже если отец так и лежал неизвестно где, раненный, лишенный магии, она не могла его разочаровать. Тем более дело связано с советом, который собирался их уничтожить. «Хорошо!» Используй эти опознавательные метки и лицо, представившись новой лаборанткой. Я не смогу поддерживать с тобой связь. Сеть контролируется слишком тщательно. Вскоре к тебе прилетит разведывательный дрон. Забери шифрованный носитель из его корпуса. Ни в коем случае не повреди. В случае невозможности исполнить задачу, Подключи ее к менее защищенному узлу, но тогда мощности вируса может не хватить, и миссия будет провалена. Девушка не сомневалась, не допуская и мыслей разочаровать свой род. Она надела сверхлегкую броню и включила предложенную маскировку лица. Ее предупредили о наличии предателей, продающих род ради лучшего места в других. А потому она вынуждена была действовать одна, даже без ближайших телохранителей, что тоже могли бы продаться ради новой жизни. Адам довольно много говорил, убеждая ее в том, что нужно поступить именно так. Прилетевший дрон с почти разрядившейся ячейкой был легко вскрыт. Она не поняла, почему массивный зашифрованный носитель информации Был подключен к компьютерной системе дрона, но уже не могла получить инструкции. Вскоре она вошла в крупное здание в Бергхайме с определенного входа, воспользовавшись электронным пропуском. Уровень подготовки внушал девушке уважение. В подобные места не так легко проникнуть. Самым опасным выдался момент, когда ей встретился один из экспертов по проектированию ядер, видный ученый в этой области, что занимался развитием и систематизацией магии для всего осколка, Лютер Крайс. «Мисс, не видел вас раньше, вы новый лаборант?» «Да, мое имя Малвайн Чертес. Очень приятно познакомиться, профессор». «Так это вы?» Не знал, что вас приняли, но видел ту небольшую статейку. Как хорошо, что люди в вашем возрасте уделяют столько внимания науке. Знаете, я когда читал, хотел с вами связаться, но вы были недоступны. Из-за войны, да? Ужасное время. Так вот, профессор стал сыпать терминами обсуждая небольшую заметку о магии. Она подумала, что ради этого была опубликована какая-то небольшая частичка магии молний Левитан. Это позволило отвести взгляд на такой случай, и она смогла поддержать разговор. Лютер много говорил и без ее помощи, но заспешил по делам обещая включить в проект по развитию магии молний. Кейджи отправилась по извилистым коридорам в подвальный блок. В серверную у нее допуска не было, но в системе защиты помещения допустили ошибку, позволяющую разблокировать замки как при пожарной тревоге, не включая ее. Требовалось лишь пара коротких магических воздействий на определенные точки стены и ввод последовательности символов, на первый взгляд не имеющий смысла, через считыватель замка. Девушка недоумевала, кто же мог, изучив защиту серверной, расколоть такую последовательность действий, но замок действительно разблокировался. В коридоре как раз никого не было. Носитель информации был подключен к одному из серверов в углу. Агент, который, судя по голосу, плохо себя чувствовал, обещал, что вирус повредит записи с камер. Она успешно покинула помещение, закрыв за собой дверь. Сердце бешено колотилось. План безумно рискован, но она смогла покинуть здание научного центра позволив себе широченную улыбку. Тем временем и скин, который до того использовал минимальные мощности, чтобы не быть обнаруженным, активировался. План переноса его ядра завершился успешно. Он получил доступ к сети и огромные массивы данных, с которыми стал планировать дальнейшее действие. Техники оказалось недостаточно, чтобы справиться с могущественными магами. Выход из этого для Искина был очевиден.